Но на этот раз слезы полились у нее из глаз, и хотя в эту минуту схватки отпустили ее, она не в силах была говорить. Полно, — Полно-полно, — сказала повивальная бабка в качестве вступления, — давайте-ка посмотрим. Она повернулась к Флорану и, подняв брови, многозначительно посмотрела на него, предлагая ему этим взглядом удалиться. — Я бы лучше остался, — сказал он. Но хоть пока вы осмотрите ее, мне хочется знать. Вмешалась Рамило. — Вы все будете знать, ручаюсь. Отцу не следует быть в природах. Она подтолкнула его к прихожей. Чувствуя себя неловко перед этим женским ариопагом, он покорно подчинился изгнанию и вышел бочком. — Куда ж мне деваться, — думал он в смущении, озираясь вокруг, словно прихожая была для него местом незнакомым ведь квартира еще не была свободна, и Париж еще не освободили. Весной три австрийских офицера съехали, но добрая слава, которую улица Сент-Круа заслужила своим радушием, привела к тому, что бюро реквизиции прислало вместо них нового постояльца. Присланный лейтенант один занимал две комнаты, а его денщик, исполнявший также обязанности конюха, помещался в конюшне вместе с его верховой лошадью. Семье Бусардель по-прежнему приходилось довольствоваться спальней и смежной с нею гардеробной. «Посидите в гостиной», — сказала Рамило Флорану. «При таких обстоятельствах можно. Хотите, я поговорю с лейтенантом?» Она с решительным видом вошла в гостиную, за ней последовал Флоран. Рамило через дверь спальни объяснило положение дела австрийцу, который еще не лег в постель. Он тотчас вышел, застегивая на ходу свой доломан из уважения к хозяину и к причине его посещения. Усадив Лорана на софу, офицер тоже сел и принялся расспрашивать его, изъясняясь по-французски с трудом и очень медленно, но с большой словоохотливостью. Рамилов, встав на скамеечку для ног, зажгла свечи в бронзовых бра. Флоран молча смотрел на ее хлопоты и по этим заботам о его материальных удобствах лучше понял, что положение серьезное и, возможно, ждать придется долго. Обратившись к квартиранту, он сказал, что хоть его общество и чрезвычайно приятно ему, Флорану Бусарделю, Но он просит господина офицера не считать себя обязанным бодрствовать вместе с ним. Австрии, желающий гольнуть своими лингвистическими познаниями и благовоспитанностью, в той форме, какая была принята в его стране, старательно подыскивая французские слова, соперничая с ним в учтивости, опять пустился в разговоры. Появление Батистины, принесшее им по распоряжению Рамило поднос с легким ужином, не остановило этого состязания в вежливости. Напротив, поданная закуска послужила поводом к новым любезностям. И в то время, как в доме волнение все возрастало, и люди готовились к тому, чтобы бессонной ночью вести борьбу за человеческую жизнь, двое мужчин, которых все разделяло, полуночничали за накрытым столом, беседовали усердно соблюдая правила хорошего тона, принятые в обществе. Лейтенант прежде всего спросил о состоянии Лидии. Из этой комнаты явственно были слышны ее крики. Он расспрашивал молодого отца, какие обычаи соблюдают французы при рождении ребенка, и, в свою очередь, рассказывал о нравах, установившихся в Австрии. Он знал старинные традиции, так как жил не в Вене, а в Моравской провинции, в окрестностях Брюнна, где у его родителей было имение. Флоран слушал его с неподдельным интересом и отвечал без всякой задней мысли. Уже давно определенный класс парижского общества жил в добром согласии с союзниками. Когда-то они были врагами, потом стали победителями, потом оккупантами, а теперь... В них парижане известного сорта склонны были видеть своего рода иностранную полицию, которую приходится терпеть в силу обстоятельств. В некоторых кругах